Глава 7. Санто Контра, разозлился я. Ствол убери, а то ненароком застрелишь. Кто такой? Документы в кармане. Я же предупреждал, что свой из Губрозыска. Поднимите его на ноги, скомандовал кто-то. Сам встану, буркнул я. Вставай, но чтобы без глупостей. Да понял, я понял, ответил я. Не хватало еще, чтобы от своих пулю схлопотать. Мои бумаги уже извлекли на божий свет. С документами все в порядке, проговорил молодой кудлатый парнишка в будёнёвке, лихо сдвинутой набекрень. Товарищ Быстров действительно из Губрозоска. Находится в отпуску по ранению, печать, подпись, все на месте. Что случилось, товарищ Быстров? спросил второй чекист, мужчина лет 40. Вы можете объяснить, кто стрелял и как вы, а главное, почему оказались на насыпи? У него был легкий прибалтийский акцент, наверное, латыш. В первые послереволюционные годы их было много в армии, а знаменитых латышских стрелках не слышал разве что ленивый. И в ЧК. Сотрудники ГПУ во время проверки документов обнаружили в вагоне первого класса преступника. Скорее всего, это беглый Федор Капустин. Он застрелил их и подвернувшуюся под руку женщину. Я находился в том же вагоне в другом купе, услышал выстрелы, выскочил в коридор, Завязалась перестрелка, преступник был не один, у него оказался помощник. Я его убил, но вот Капустину удалось скрыться. Он наверняка ушел в лес. Латыш поморщился, выругался на своем языке. Надо проверить у других пассажиров, возможно, они видели, куда убежал преступник и могут описать его внешность, приказал он парню в будёнёвке. А вы, товарищ Быстров, успели разглядеть беглеца? К сожалению, нет, вздохнул я. Будете искать Капустина? Чекист огляделся. Боюсь, это напрасная трата времени. Считаю, что в данной ситуации организация погони не имеет смысла. Ничего. Капустин от нас никуда не денется. Не он первый, не он последний. Найдем супчика. Немного подумав, он таки высказал мучивший его вопрос. А наши товарищи точно убиты или есть надежда, что кого-то лишь ранило? Не успел проверить признался я. Ковин подозвал латыж к себе еще одного сотрудника ГПУ. Найди в составе среди пассажиров врача. Пусть срочно идет в этот вагон. Ковин оказался расторопным сотрудником. Через пару минут появился доктор, полный мужчина с румяным лицом добряка. Одному из чекистов повезло, его ранило. Однако само ранение вызвало у врача серьезное беспокойство. Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, но раненого необходимо срочно отправить в госпиталь, засуетился доктор. Мы высадим его на ближайшей станции. Ковин, скажи машинистам, пусть трогаются, распорядился Латыш. Удалось опознать пособника? спросил я. Документы у него, скорее всего, липовые. Когда приедем, сделаем фотографию, разошлем для опознания. Вам, товарищ Быстров, огромное спасибо от лица ГПУ, Латыш протянул руку для пожатия. Одно дело делаем, улыбнулся я. Похвала чекиста была мне приятна. Может, перейдете к нам из Губрозыска? Хитро прищурился чекист. «Понимаю, что ваше начальство вряд ли отпустит столь ценного сотрудника, но мы что-нибудь придумаем. Я невольно улыбнулся, вспомнив, как совсем недавно меня сватал Кравченко. Правда, если тогда это был явный развод, рассчитанный, что я, будучи окрылённым такой перспективой, плюну на принципы и сдам своего начальника, этот чекист, в отличие от Кравченко, говорил на полном серьёзе. Спасибо за доверие, товарищ Маркус, представился чекист. Большое спасибо за доверие, товарищ Маркус, но пока, к сожалению, не могу принять ваше предложение. Я чувствую себя на своём месте в уголовном розыске и пока не планирую ничего менять. Жаль разочарованно протянул Латыш. Но я все таки буду иметь вас в виду. Возвращайтесь к себе в купе, товарищ Быстров, вас уже наверняка заждались ваши спутники. Дальше мы справимся сами. В купе меня встретила встревоженная Даниэль Катя. У нее были заплаканные глаза. Не сердись на меня, сестренка. Кающимся тоном проговорил я. Иначе было нельзя. Но почему? Почему? простонала она. Помнишь, ты говорила про своего мужа? что он человек чести, Катя кивнула. Так вот, продолжил я. Для меня тоже честь, не пустой звук. Боже мой, воскликнула она. Как «как таки сложно с вами, мужчинами. Твоя правда, сестренка», – я поцеловал ее в лоб. С другой стороны, будь мы другими, ты бы не любила ни Александра, ни меня, добавил я. И не переживай, я под пули подставляться не собираюсь. У меня еще слишком много дел. Поезд медленно подходил к конечной станции Петрограду. Не изменяя веселой традиции, дождиком встретил меня Ленинград. Мама очень любила эту песню. Она родилась в Питере и передала мне свою любовь к городу на Неве. Только там я чувствую себя дома, порой говорила она, особенно после того, как папы не стало. В шестидесятых, начале семидесятых, мамина семья жила В старинном доме на улице, которая в советское время носила имя британского социалиста Джона Маклина, потом проспекту вернули дореволюционное название. Теперь это Английский проспект. В те дни, когда мне удавалось посетить Питер, я приходил к этому дому и пытался представить себе их жизнь. Как они собирались возле огромной печи, как мама ходила в школу, как случайно встретилась на улице с папой. Потом были институт, переезд в другой город, рождение меня. Мама всю жизнь мечтала вернуться в Питер и навсегда. К сожалению, ей было не суждено умереть на родине. После того, как ее не стало, я часто с тоской думал о том, что не смог выполнить желание дорогого мне человека, мамы. И вот я подъезжаю к городу ее мечты. Правда, до появления на свет моих родителей еще целых 30 лет, и это не тот Ленинград, где они росли. Не тот город, по улицам которого бродили мы с дедушкой, любуясь шедеврами архитектуры, лакамесь вкуснейшим ленинградским эскимо на ходу или жадно поедая шарики мороженого, политые сиропом в подвальных питерских кафе на центральных проспектах. Прежним осталось одно погода. И в полном соответствии с той песней Ленинград, то и сейчас Петроград встречал прибытие нашего поезда сильным дождем. Небо было затянуто тучами, от чего все вокруг красилось в серый и потому мрачноватый цвет. Ветер грохотал на крышах, норовя оторвать водосточные трубы. Повсюду, куда ни кинь взгляд, была вода. Она стояла на булыжных мостовых, громко переливалась в канализационных колодцах. Люди пересекали улицы короткими перебежками. Зонты были бесполезны. Ветер мял и ломал их, как пластилиновые. И тем не менее, у меня на душе было хорошо. Я тоже ощутил, что нахожусь дома, почувствовал незримое присутствие мамы, отца, бабушки и дедушки, тех моих родных, что когда-то не пережили страшную блокаду, что рыли окопы и траншеи, сражались, чтобы прорвать немецкое кольцо. Они сделали все, чтобы страна победила, чтобы родилось поколение наших пап и мам, чтобы появились на свет мы. Я вдруг ощутил себя пигмеем на фоне их подвига. Слезы едва не выступили у меня из глаз. Ты чего застыл как столб? толкнула меня в спину Катя. Просто задумался. Давно не был тут, будто целую жизнь, сказал я правду. Не зевай, побежали к вокзалу. Переждем дождь там, сказала сестра. Основной поток пассажиров тёк в направлении красивого здания вокзала. Под его крышей действительно можно было пересидеть, покуда капризная питерская погода сменит свой гнев на милость. Многие одежды промокли, покуда мы попали с перона внутрь роскошного строения, еще не успевшего растерять дореволюционный лоск. Тут было темно и шумно. Звуки голосов сотен людей сливались в монотонный гул. "Я замерзла», — пожаловалась Катя. "Навестим буфет", предложил я. "Полцарства за чашечку кофе и эклер". Людей здесь было намного меньше, чем в коридорах и залах ожидания вокзала. Мы без особого труда разыскали свободный столик. Когда я пошел делать заказ, стало ясно, почему. Цены были заломлены просто безбожно. Но мне слишком хотелось выпить чего-нибудь горячего. И скрипя сердце, я все же купил нам и кофе, и пирожных. гулять так гулять. Жора, ты, наверное, сошел с ума, покачала головой Катя. Здесь ведь так дорого. Ничего, сделал вид, что мне все по барабану, отмахнулся я. Могу себе позволить, она фыркнула. Видела я Как ты живешь? Костюм и тот с чужого плеча, а туда же. гусар", насмешливо добавила она. Мне тоже стало смешно после ее слов. Я даже пропустил мимо ушей старорежимного гусара, хотя прежний Быстров вполне мог на него среагировать. Мы допили кофе, покидать теплое помещение буфета и выходить на холодную сырую улицу не хотелось. Внезапно в помещении заплясали солнечные зайчики. Я выглянул в окно. Дождь прекратился, привокзальная площадь начала оживать и заполняться народом. "Кажется, нам пора", произнес я. Катя вздохнула. "Знаешь, если бы не тот кошмар, что творится с Сашей, я бы сидела тут с тобой целую вечность", призналась она. "Мне тоже хорошо с тобой, сестренка, Однако труба зовет. Каков план действий? Сначала едем ко мне. Я переодену тебя во все сухое. У тебя такое же телосложение, как у мужа". Думаю, кое-что из его вещей тебе подойдет. Как поступать дальше, тебе виднее. Поговорю со следователем, а там будет видно, сказал я. Козырь в виде рекомендательного письма я хотел использовать только на крайний случай. Будет непросто», — предупредила Катя. Он упертый, как баран, видит во всех врагов народа и руководствуется исключительно революционной целесообразностью, так как ее понимает. Сама себе удивляюсь, как не убила его вот этими руками. Правильно сделала, что не убила, усмехнулся я. Тогда мне бы пришлось выручать из тюрьмы сразу двоих родственников.